Глава девятая. — Саш, меня зовут Тамила, и я являюсь ректором одной академии, — начала я издалека. Девушка перестала шмыгать носом и с сомнением уставилась на меня. — А разве ректоры бывают такие? Она неопределенно поводила рукой. Я осмотрела себя. — Ну, может, и не бывают, но я-то есть. — Бывают, — кивнула. — И мне позарез нужен такой сотрудник? как ты. Студенты у меня сложные, но Академия предоставляет проживание и питание. Для собаки тоже что-нибудь придумаем. Тебе нужна будет комната с выходом в сад или... Ладно, это все можно решить на месте. А как ты вообще решилась с моста сигануть, если собака у тебя? Взмутилась я. Я... Я там записку написала. Саша потянулась к ошейнику и отцепила от него бумажку где, видимо, была изложена ее история. Ее должны были в приют забрать, когда прочитают. «Дура!» — решила я. «Угу!» — согласилась она под тихая леопса. «Но ну, что мне делать-то было? И сейчас... А что надо преподавать в этой вашей академии?» — прищурилась она красными глазами. «Человековеденье!» — честно ответила я. «А еще... Ты же все равно хотела умереть!» В общем, Академия находится в другом мире, и ты должна дать мне клятву, что никому ничего не расскажешь. Я не буду помогать производить наркотики, возмутилась эта невозможная женщина. Ясно. Посчитала нас теми, кто обманом заставляет людей приступать закон. Я огляделась. Так, мы сидели на скамейке под раскидистой березой, которая загораживала нас от дорожки. Если кто-то что-то и заметит, то вряд ли решит, что это все по-настоящему. Я поднялась и сняла со спины рюкзак, расправила крылья и взлетела буквально на метр над землей. Быстро опустилась и надела рюкзак обратно. Я — фея, Леопс — оборотень. Если пойдешь с нами, то сюда больше никогда не вернешься. Сложила я руки на груди, глядя, как Александра пытается прийти в себя от увиденного и ты должна поклясться, что никому ничего не расскажешь. — Клянусь! — прошептала девушка, восторженно глядя на меня. — Жизнью клянусь! И да, я согласна работать у вас. — Отлично! А теперь поднимайся. Времени у нас мало, а дел у меня много. Поторопила я ее и покосилась на время. — Ничего себе! Уже семь утра! Сейчас мы придем в бюро находок, где ты приведешь себя в порядок. А одна ведьма расскажет тебе немного про Мишмирье. И мы пошли. Я впереди. За мной Саша с собакой. А позади Леопс с сумками. И хорошо, что бюро было недалеко, потому что девушка явно не спала всю ночь и выглядела очень вялой. Или это откат от адреналина? Это снова мы. Вошла я в бюро находок и придержала дверь, чтобы следом за мной зашли все остальные. Тетушка Марип. «Знакомься, это Саша». «Рами!» — крикнула я в сторону лестницы. Подруга появилась через минуту. «Я нашла преподавателя. Ты не знаешь, есть ли в академии лужайка, чтобы выгуливать собаку?» «Тома, ты нашла человечку с собакой?» Выпучила глаза ведьмочка и быстро сбежала вниз по лестнице. «Ты хоть понимаешь, что студенты ее сожрут?» «Саш, проходи, садись на диван». Махнула я рукой и повернулась к подруге. «Никто ее не сожрет. Она медик. Это ли неудача?» – сплеснула я руками. «Тамила, в отличие от тебя, у нее нет защиты от магии, и некроманты или маги с боевого факультета ее просто по стене размажут», – прошипела Рамина. «Размажут?» – хмыкнула я. «Рами, девчонка выжила в детдоме, смогла сохранить наивность в себе и веру в чудо». Умудрилась выучиться на фельдшера. Работала, как проклятая, на станции скорой помощи. Если честно, то я не завидую именно студентам. Надо будет добыть для нее какой-нибудь защитный артефакт. Решила ведьмочка и посмотрела на Леопса. Сможешь сходить в частек за артефактом? Ой, Тома, что у тебя с рукой? Давай залечу. Девочки, надо бы покормить нашу гостью. Вмешалась в наш разговор тетушка Мари. «Да и вам бы не мешало подкрепиться!» «Тетя, я же говорила, что нас Марк покормил!» Закатила глаза к потолку Рамина. «Да что эти демоны в еде понимают?» Возмутилась тетушка. «О, у нас в гостях новое очарование моих очей!» Выплыл из стены Александр Сергеевич, от чего Саша сдавленно пискнула, а Марс закатил глаза и упал в самый настоящий собачий обморок. «И чего так реагировать?» призрительно глянул он на пса. «Леди, я восхищен вашей стойкостью», проговорил он с легким поклоном. «И как же зовут столь очаровательную прелестницу?» Саша выдавила из себя новая преподавательница человека видения. «Что? Вас зовут так же, как и меня? Да это же сама судьба свела нас с вами. И почему вы не привидение?» Театрально он скинул руки. «Потому что я успела вовремя». — проворчала я. — Снова дуришь молодых девчонок? Из стены выплыло второе привидение и тоже слегка поклонилась. — Леди, завтрак готов, и никто отсюда никуда не уйдет, пока не позавтракает. Тетушка Марип уперла руки в бока и покосилась на пришедшего в себя овчара. — Надеюсь, для собаки у нас найдется пара кусков мяса. Второй завтрак вышел для нас весьма торопливым. Для всех, кроме тетушки Марип, Она никогда не спешила. И Саше, которая, кажется, только сейчас начала осознавать, что попала в место, которого и быть-то не может. Тамила позвала она меня после завтрака. «А я же не умерла, да?» «Если бы умерла, то была бы, как они». Я кивнула в сторону припирающихся привидений и повернулась к тете Мариб. «Саше нужна одежда на первое время и учебник по истории Мешмирья. Мы с Рами сейчас отправимся по делам, вернемся к вечеру. Надеюсь, что Люпс с артефактом тоже вернется к этому времени. И хорошо, что преподавателя я успела найти до того, как в городе начался рабочий день, потому что использовать я его хотела по максимуму. Для начала мы забежали к Леше, где затарились подарками, в том числе и для Саши с Яэль. Эльфики бы тоже надо научиться защищаться. Затем мы отправились в первый попавшийся цифровой магазин, где я прикупила пять ноутбуков. Рамина снова у кого-то смогичила деньги. И два проектора. А еще мы шесть часов ждали, когда нам на переносной жесткий диск накачают гигабайты научных и художественных фильмов, презентаций и другой информации, которую я с продавцом обговорила отдельно. В третьем магазине я купила небольшую солнечную батарею, которую намеревалась показать Яэль. В академии мне нужен источник питания, который я смогу использовать. И еще взяла мощный аккумулятор на всякий случай. «Тома, я же не лошадь, чтобы все это на себе таскать!» Рамина пыхтела, пока мы это все в четырех сумках тащили в сторону бюро. «Давай я использую магию, и они полетят сами!» «Мне нужно, чтобы Яэль увидела технику без магических эманаций», — не согласилась я. «Я даже знать не хочу, что-то ты — пробормотала ведьма и молча потащила сумки дальше. Когда мы ввалились в бюро, Лепс уже вернулся из частека и сидел у окна, настороженно глядя на Марса. Собака при этом беспокойно переминалась на месте и поглядывала на хозяйку, уткнувшуюся носом в книгу. Видимо, тетушка Марип уже сводила ее в переходной мир, чтобы она начала понимать язык межмирья. Да и одета девушка была уже не в свою одежду, а в добротный строгий брючный костюм. Мы пришли, громко обрадовала я всех. Лео, возьми у рамины сумки, и мы отправляемся к дедушке. Саша, Марса, выгулишь уже там. Тетя Марип, спасибо тебе большое. А ужин всплеснула та руками. Дома, все дома покачала я головой. Первым портал прошел Леопс. За ним отправилась Саша с собакой. Мы с Раминой замыкали нашу компанию, так что возмущение ведьмы по поводу того, что мы не остались на ужин, слушала именно я. Через полчаса мы будем уже в вахте. Думаю, что Рарык нам накроет шикарный стол. — Привет, дедуль! — поприветствовала я любимого родственника, который встретил нас у портала. — Лео, поставь сумки здесь и проводи Сашу с Марсом на улицу. — Дед, у тебя там никого опасного нет? — Нет. — оторопело покачал он головой и проводил удивленным взглядом пришибленную после перехода овчарку. — Это кто? — осторожно спросил он, когда дверь закрылась. — Новый преподаватель по человековедению, — объяснила я. — Тома, ты же не украла человека с земли, — прищурился дед. — Она сама пошла, — возмутилась я. Даже клятву дала. Дедушка только головой покачал и предложил пройти в гостиную. В арне была уже почти ночь, а потому Саша с Марсом и Лео вернулись уже через десять минут. Мы с дедом и поговорить толком не успели, но надо было возвращаться в вахт, потому что завтра меня уже ждали дела в академии. Сжав кулон три раза, я первый шагнула в портал. Еще десять минут он будет настроен на дом лорда Тарре так что все должны успеть пройти. Дверь из портальной комнаты вновь была закрыта на ключ. Кажется, господин Сихток снова решил перестраховаться. — Рарык, мы дома! — громко сказала я, когда мы вошли на кухню. Марк, что-то упоенно готовящий у плиты, повернулся и клыкасто улыбнулся. — Через полчаса все будет готово. Маг твой от ужина отказался. Сидит в гостиной у окна. Ветер слушает. Рарык скептически покосился на зарычавшего пса, но спокойно отвернулся и принялся что-то помешивать в огромной кастрюльке. «Отлично!» — пробормотала я. Старик действительно нашелся в гостиной, где, закрыв глаза, упоенно вслушивался в ночные шорохи. Услышав нас, он резко обернулся, и на его пальцах вспыхнули искры. «Господин Сихток, мы вернулись!» — быстро поприветствовала я его. «О, леди!» Поклонился он мне и нахмурился. «Здесь животное?» «Уж не знаю, как он услышал собаку, но смотрел прямо на овчарку». «Это питомец нашей новой преподавательницы по человековедению, пояснила я и взглядом велела Леопсу поставить сумки на пол. «Так, Рамина, проводи Сашу наверх в гостевую комнату и выдай ей средства защиты». Я кивнула на нужную сумку. «И расскажи ей, как этим всем пользоваться». И про студентов тоже расскажи. Лео, остальное отнеси в мои покои. Через полчаса, чтобы все были в столовой. Рарык этим вечером превзошел сам себя. Мясо таяло во рту, ягодный пирог растекался на языке, а травяной чай успокаивал и дарил ощущение уюта. Не зря я Марга на работу наняла. Ой, не зря. Вечер и ночь прошли спокойно. Саша, прихватившая книгу по истории Межмирья из бюро, удалилась вместе с ней к себе в комнату. Рамина с Леопсом тоже ушли к себе. Я же отправилась на кухню. «Рарык, откуда ты ягоды для пирога сегодня взял?» — спросила я его, когда нашла за поеданием куска перченого мяса на кухне. «На рынок ходил», — коротко сообщил мне Марк, переставший даже жевать. «А деньги где взял?» — нахмурилась я. Магдал. Пожал он плечами. Лавочник, правда, в отключке был, но я, честно, деньги на прилавке оставил. Я полезла в поясную сумку. Еще перед балом казначей владыки отдал мне не только украшения, но и долю денег на мелкие расходы в этом месяце. Если учесть, что монеты были в основном золотыми, то доля была совсем не маленькая. Держи. Это на неделю. Потом еще выдам. Отсыпала ему несколько монет. — Если спросят, кто ты такой, то отвечай, что правитель, дома таре. А если снова будут пугаться, то... — Привыкнут, ежели каждый день ходить буду. Так же спокойно пожал он плечами. — Привыкнут, — кивнула я, согласившись. — Помимо трепетных местных жителей у меня было чем заняться. Так что да, привыкнут. Утром мы собрались, дошли до лестницы, ведущей в академию, и в нерешительности замерли. Надо было как-то подниматься наверх, но это было совершенно невозможно сделать, так как Саша была без крыльев и летающих средств передвижения. «Так, Лео, поднимай Рамину в Академию, найди там мой самокат и спускайся вниз. Другого пути я не видела. Мы будем ждать тебя в таверне Громраса». Лео под тихий возглас Саши из куления Марса превратился в летающего кошака. Дождался, пока Рамина погрузит на него сумки и заберется сама, и взлетел, мощно работая крыльями. — И правда, оборотень! — прошептала стоящая рядом со мной девушка. — Я очень редко вру! — хмыкнула я и потащила даму с собачкой в таверну. — Здравствуйте! — бросила уже знакомому мужику за прилавком, который вдруг замер, вглядываясь в мое лицо. Ваше высочество! Вдруг взвыл он, выбежал из застойки и бухнулся передо мной на колени, перепугав Марса и сидящих за столом редких посетителей. Как мы рады приветствовать вас! Мистер Громраз! прошепела я кошкой. Что случилось? С чего вы взяли? Я замолчала, потому что все, кто сидел за столами, бухнулись на колени передо мной. Приехали. Так как же Ваше Высочество? На медне газета вышла с вестями с бала и тем, что новый ректор Академии принцесса Тарыса Нарн. И ваш портрет там был. Торопливо пояснил хозяин таверны, умудряясь при этом и головы не поднять. Принцесса? Переспросила меня Саша, которая явно находилась сейчас в культурном шоке. Так получилось? Тихо ответила я ей. Потом расскажу. Ваше Высочество, молим, благословите учинил форменное безобразие мистер Громраз. Я сначала хотела было возмутиться, а потом вспомнила, что правящая семья владыки здесь считаются чуть ли не божествами. И как отказать в таком случае? А как здесь вообще людей благословляют? Ладно, импровизация — наше все. Я положила ладонь на спутанные волосы хозяина таверны. Благословляю вас, Громраз! «Пусть ваши дела всегда будут добрыми, а начинания — успешными», — сказала от всей души. Мне же этот дядька ни разу ничего плохого не сделал. Под ладонью вспыхнуло мягкое белое сияние, и мужчина в слезах повалился мне в ноги. «Благодарю, моя госпожа!» — отполз он от меня. «Ваше высочество, не откажите!» — раздалось со всех сторон. В следующие двадцать минут я благословляла местных жителей и с нетерпением поглядывала на вход в таверну, ожидая появления Леопса. А еще гадала, что это за свечение возникало у меня под рукой, и на всякий случай желала хорошего, доброты, верности, чести, любви. Когда остался всего один благословляемый, в таверну вошел Леопс с моим самокатом на перевес. Я быстренько пожелала всякого хорошего, помахала всем рукой, и мы вышли на улицу. «Пешком я здесь больше не хожу», решила, глядя, как Саша пытается закинуть Марса между крыльями кошака. Когда ей это удалось, и она забралась сама, мы полетели. Саша тихо попискивала, когда Лео закладывал виражи или резко махал крыльями. Пес и вовсе прижал уши к голове и лапами пытался удержаться. Я же радовалась тому, что крыльями работать не пришлось. Глупая вчера была идея идти домой без самоката. У главного входа нас уже ждали магистр Хевисандра с Раминой, Яэль и могиней Вареей. Это хорошо. Можно сразу передать Сашу на попечение Магине и не переживать, что что-то пойдет не так. Мы опустились на каменный пол, и Саша с питомцем максимально быстро скатилась со спины Леопса. «Доброе утро!» — улыбнулась я. «Магист, могиня!» «Это наш новый преподаватель по человековедению. Зовут Александра. Идемте в мой кабинет, обговорим детали». Саша молча перенесла местные лифты и летающих туда-сюда преподавателей и студентов, которые молча кланялись мне. А вот Марсу явно было не по себе, и он чуть что жался к ногам хозяйки. «Доброе утро, Досек!» Поздоровалась я с помощником и прошла в кабинет. Указала всем вошедшим на стулья и объяснила, что новую преподавательницу, для которой мир магии является пока новым и страшным, нужно устроить в мои прошлые покои и найти площадку для выгула ее питомца. «У нас есть висячий сад рядом с преподавательской башней», — припомнил магистр Хевисандр. «Пойдет», — кивнула я. «Магистр, готовьте документы для оформления». «Леди ректор». «Но разве человечка потянет практические занятия у боевых факультетов?» — усомнился магистр в моем выборе. «Со временем обязательно!» — кивнула я. «А пока она будет вести теоретическую часть. Практикой я займусь сама, если она будет проходить выходные дни». Магини Варея, покажите Саше, где что находится», — попросила я. Женщина понятливо улыбнулась и слегка склонила голову. «Вот люблю таких людей». «А вы, магистр, подготовьте документы и принесите на подпись». Магистр тоже удалился, и я жадно посмотрела на Яэль. Леди поднялась та со стула и присела в реверансе. «Яэль, мне нужна твоя помощь. Я привезла некоторые технические приборы. Обычно они работают на электричестве, но мне нужно, чтобы это все работало без него. Можно на магии, можно на любой другой энергии». Я вышла из-за стола и принялась вытаскивать из составленных в углу сумок наши с рами покупки. Мы провозились с этим всем почти до вечера. После всех обсуждений Лео унес технику в комнату ЕАЭЛ, а я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Так, у меня всего лишь один день остался, чтобы наладить работу Академии. Я потерла глаза и грустно посмотрела на Рамину, которая устало сидела напротив. «Иногда мне кажется, что я это все не выдержу», — честно призналась ей. «Если не выдержишь ты, то вообще никто не сможет это все тащить на себе», — покачала она головой. В свои покои я поднялась, будучи крайне уставшей. Оглядела их еще раз и слегка выдохнула. Здесь было гораздо уютнее, чем во дворце. Немного цвета изменить, и вообще все здорово будет. Хотя можно и не менять. Этому месту подходила такая брутальная мрачность. Может быть, и я привыкну. Почему-то мне захотелось сходить к телу лорда Таре, но я подавила эти мысли в зародыше. Нечего еще сильнее психику себе расшатывать. Я его убила, я его и воскрешу. На этом все.